Глава 43. «Мы стояли у двери офиса, где вот-вот должно было произойти разоблачение. Внутри у меня все кипело от волнения и гнева. Все, что происходило в последнее время, похищение нашего сына, шантаж, преследование Жарова Ивы и выкрутасы его сестры, было как ночной кошмар, от которого не проснуться. Но сейчас мы были близки к тому, чтобы покончить с этим кошмаром раз и навсегда». «Как тебе удалось договориться о встрече?» Дима стоял напряженно, глядя на стеклянные двери офиса компании «Жарко». «Я намекнул паре болтунов, что у меня есть информация о сыне Жарова и его делишках, а также о его сестре», — пожал плечами Макс. «Мне даже не пришлось назначать встречу, а они сами ко мне пришли. Кстати, нашу Мариарти они тоже должны пригласить сами». «А Игорь?» «Этого и след простыл», — усмехнулся мужчина, поправляя манжеты дорогой рубашки. «Страх смерти делает с людьми черт знает что». Максим подошел к двери первым и обернулся к нам с Димой. В его взгляде я увидела уверенность, ту холодную решимость, которая внушала мне уважение. Он кивнул, и мы пошли внутрь. Офис был просторным, стены облицованы дорогими панелями из темного дерева, на окнах висели плотные шторы, в центре комнаты стоял длинный стол, за которым сидели инвесторы, те самые люди, которые, как я подозревала, были втянуты в этот заговор. И напротив них, уверенно сложив руки на груди, стояла Анастасия. Её лицо светилось самодовольством, как будто она уже праздновала победу. «Ой, а что тут происходит?» произнесла она слегка растерянно. «Неожиданная встреча, не так ли?» Девушка явно нервничала. Руки задрожали, в глазах отразился страх. Она напряженно сглотнула и поправила несуществующие складки на брендовом платье, закинув ногу на ногу. Я сжала кулаки, как же мне хотелось сорвать эту маску с ее лица прямо сейчас. Но я знала, что нужно дождаться момента. «Надеюсь, приятное?» — отозвался Максим, проходя вперед. Он говорил спокойно, но в его голосе чувствовалась угроза. «Но, боюсь, не за тем мы тут собрались, о чем ты себе представляешь?» Анастасия посмотрела на него с любопытством и опаской. «И что же это значит?» Максим открыл папку с документами и бросил их на стол перед инвесторами. Я заметила, как некоторые из них нахмурились, взглянув на бумаги. «Это значит, что твой план раскрыт», — продолжал Максим. «Мы знаем, что ты пыталась не просто объединить компании, но разрушить компанию Жарко. Ты собиралась использовать шантаж и репутационные удары, чтобы поглотить их и оставить ни с чем». Я внимательно наблюдала за реакцией Жаровой. Ее лицо на мгновение застыло, но она быстро вернула свою маску уверенности. «Что за чушь?» — отрезала она. «Вы все неправильно поняли. Это обычные деловые договоренности. Я всего лишь хотела помочь вам выйти из кризиса». Дима шагнул вперёд, и я заметила, как его руки сжались в кулаки. «Ты называешь это помощью?» Его голос был глухим, полным ярости. «Похищение нашего ребенка, попытка разрушить компанию своего отца, натравить на нас своего ненормального братца. Это по-твоему помощь?» «Ты играла с нами, как с игрушками!» Анастасия усмехнулась, но я видела, как в ее глазах пробежала тень страха. «Вы все еще не понимаете, с кем связались?» Процедила она. «Я сделала это для блага компании, и вы все будете благодарны мне, когда поймете, что я спасла вас от краха!» Последняя она уже сказала инвесторам и совету директоров, которые не сказать, что были сильно обрадованы происходящим. Точнее, не так. Они совсем не верили девушке. Максим шагнул к ней ближе, его лицо оставалось холодным и бесстрастным. Благодарны за то, что ты пыталась использовать похищение ребенка для своих грязных целей? Мы все знаем, дорогая. Знаем о твоих подставных инвесторах о договорённостях за спиной всех, кто тебе доверял. Он повернулся к инвесторам и указал на бумаге. «Всё здесь, черным по белому. Ваши имена, ваши сделки, планы по слиянию и поглощению». Некоторые из инвесторов начали тихо переговариваться. Я уже видела, как один из них вытер пот со лба. Жарова снова попыталась взять ситуацию под контроль. «Это все ложь!» выкрикнула она, ее голос стал резким. «Вы подстроили это, чтобы подставить меня? Я не позволю вам так просто разрушить мою репутацию!» Но на этот раз никто ее не слушал. Инвесторы, казалось, уже все поняли. Точнее, они прекрасно осознавали, что сейчас уже речь идет об их репутации, и никто не собирался выгораживать Настю в ущерб себе. Вести подпольную деятельность никто не перестанет, но на виду у совета директоров придется выбрать сторону. И они выбрали. Один из мужчин поднял руку жестом, прерывая ее. «Анастасия», — сказал он холодно, — «я думаю, нам больше не о чем говорить. Мы разрываем все наши договоренности в одностороннем порядке». «Вы не можете», — взвизгнула девушка, подскакивая на месте. Вы нуждены будете платить неустойку? Нет, если причиной разрыва стало нарушение пункта договоренности со стороны вас. А они, как мы все понимаем, есть. Рискнете оспорить? Лицо Анастасии исказилось от злости. «Вы все пожалеете об этом!» — выкрикнула она, ее глаза горели яростью. «Вы не понимаете, с кем имеете дело!» Максим спокойно посмотрел на нее и произнес. «Это ты не понимаешь, Настенька. Ты проиграла?» Она развернулась на каблуках и направилась к выходу, хлопнув дверью. Я смотрела ей вслед, чувствую, как накатывает облегчение. Это было все. Мы разоблачили ее, ее планы рухнули. Она потеряла все. Я повернулась к Диме и почувствовала, как его рука обняла меня за плечи. «Мы справились», — прошептал он мне на ухо. «Да, справились». Ответила я, чувствуя, как напряжение покидает меня. Максим кивнул нам обоим и повернулся к инвесторам, которые все еще были в шоке от произошедшего. А теперь давайте решим, как двигаться дальше.